Умер у нас в городе некий Беликов, учитель греческого языка, мой товарищ. В о нем слышали, конечно. Он был замечателен тем, что всегда, даже в очень хорошую погоду, выходил в калошах и с зонтом, и непременно в теплом пальто на вате. И зонтик у него был в чехле, и часы в чехле из серой замши. И когда вынимал перочинный нож, чтобы очистить карандаш,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 Он молодой, высокий, смуглый, с громадными руками И по лицу видно, что говорит басом Ну и в самом деле голос как из бочки Бу-бу-бу Она уже не молодая, лет 30, Но тоже высокая, стройная, чернобровая, краснощекая Одним словом не делится, а мармелад и, ха -ха, такая разбитная, шумная Все поет, мой российский романс и хохочет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 Да и возраст принять во внимание Тут уж <смех> перебирать-то некогда Выйдешь за кого угодно Даже за учителя греческого языка И то сказать Для большинства наших барышень За кого не выйти, лишь бы выйти Как бы то ни было Варенька стала оказывать нашему Беликову Явную благосклонность А Беликов Он их коваленку ходил так же, как к нам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 Решение жениться подействовало на него как-то болезненно. Он похудел, побледнел и, казалось, еще глубже ушел в свой футляр. «Варвара Савишна мне нравится», — говорил он у меня со слабой кривой улыбочкой. «Я знаю, жениться необходимо каждому человеку, но все это, знаете ли, произошло как-то вдруг. Надо подумать». Да что ж тут думать, говорю я. Женитесь, вот и все. Нет, женить, Башак, серьезно. Надо сначала взвесить предстоящие обязанности, ответственности, чтоб потом чего не вышло. Это меня так беспокоит, я теперь все ночи не сплю. И, признаться, я боюсь, у нее с братом какой-то странный образ мысли. Рассуждают они, знаете как-то странно.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 Возненавидел Беликова с первого же дня знакомства И терпеть его не мог «Не понимаю», — говорил он, нам, пожимая плечами «Ну, не понимаю, как вы перевариваете эту мерзкую рожу, этого фискала Эх, господа, как вы можете жить? Атмосфера у вас какая-то удушливая, поганая Ну, раз вы педагоги, учителя? Вы чанадралы У вас не храм науки, а управа благочиния И кислятиной воняет, как в полицейской будке» Нет, братцы, поживу с вами еще немного и уеду к себе на хутор, и буду там раков ловить и хохлят учить. Уеду, вы оставайтесь тут своим иудой, нехай він лопне. И же он хохотал, хохотал до слез, то басом, то тонким пискалявым голоском и спрашивал у меня, разводя руками, шо он у меня сидит? У шо ему надо сидит и смотреть? Он даже название дал Беликову. «Глетай, а бош, паук!» И понятно, мы избегали говорить с ним о том, что сестра его, Варенька, собирается за этого паука. И когда однажды директорша намекнула ему, что хорошо бы пристроить его сестру с такого солидного, всеми уважаемого человека, как Беликов, то он нахмурился и проворчал. «Не мое это дело, пускай она выходит хоть за гадюку, а я не люблю в чужие дела мешаться». Теперь послушайте, что дальше. Какой-то проказник нарисовал карикатуру. Идет Беликов в галошах, в подсученных брюках, под зонтом, а за ним под руку Варенька. Внизу подпись «Влюбленный Антропус». Выражение схвачено, понимаете ли, удивительно. Подложник, должно быть, поработал не одну ночь, так как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 красная заморенный но веселая радостная и мы кричит она вперед едем уж какая такая хорошая погода такая хорошая что просто ужасы скрылись оба мой беликов из зеленого стал белым и точно оцепенел остановился и смотрит на меня позволишь «Что же это такое?» — спросил он. «Или, может быть, меня обманывает зрение? Разве преподавателем гимназии и женщинам прилично ездить на велосипеде?» «Что ж вот неприличного?» — сказал я. «И пусть катают себе на здоровье». «Да как же можно!» — крикнул он, изумляясь моему спокойствию. «Что вы говорите?» И он был так поражен, что не захотел идти дальше и вернулся домой. На другой день он все время нервно потерял руки вздрагивал, и было видно по лицу, что ему нехорошо. Из занятий ушел, что случилось с ним в первый раз в жизни. И не обедал. А под вечер оделся потеплее, хотя на дворе стояла совсем летняя погода, и поплелся коваленком. Вареньки не было дома, за столом только брата. «Садитесь».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 Что же вам, собственно, нужно-то? Мне угодно только одно – предостеречь вас, Михаил Савич. Вы – человек молодой, у вас впереди будущее, надо вести себя очень-очень осторожно. Вы же так манкируете, ох, как манкируете, выходите в той сорочки. постоянно на улице с какими-то книгами. А теперь еще этот велосипед. О том, что вы и ваша сестрица катаетесь на велосипеде, узнает директор. Потом дойдет до попечителя. Что ж тут хорошего? Что я и сестра катаемся на велосипеде? Никому до этого дела нет, сказал Коваленко и побагровел. А кто будет вмешиваться в мои домашние и семейные дела, того я пошлю к чертям собачьим. Беликов побледнел и встал.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 Я обязан это сделать Доложить! Ступай! Докладывай! Коваленко схватил его сзади за ворот И пихнул, и Беликов покатился вниз по лестнице Гремя своими калошами Лестница была высокая, крутая Но он докатился до низу благополучно Встал и потрогал себя за нос ли очки Но как раз в это время, как он катился по лестнице Вошла Варенька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 Когда он поднялся, Варенька узнала его, и, глядя на его смешное лицо, помятое пальто, галоши, не понимая, в чем дело, полагая, что он упал сам нечаянно, не удержалась и захохотала на весь дом, ха ха ха ха, -ха И с этим раскатистым, заливчатым ха-ха-ха завершилось все. И сватовство...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 как из кабака. Через месяц Беликов умер. Хорнили мы его все, то есть обе гимназии и семинарии. Теперь, когда он лежал в гробу, выражение у него было кроткое, приятное, даже веселое. Точно он был рад, что наконец-то его положили в футляр.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 Жизнь потекла по-прежнему, такая же суровая, утомительная, бестолковая. Жизнь, не запрещенная циркулярная, но и не неразрешенная вполне, не стала лучше. И в самом деле Беликова похоронили. А сколько еще таких человеков в футляре осталось, сколько их еще будет.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 Вот, ежели желаете, то я расскажу вам одну очень поучительную историю. Нет, нет, нет, пора спать, сказал Бурки. До завтра. Оба пошли в сарай и легли на сене. И уже оба укрылись и задремали, как вдруг послышались легкие шаги. Туп-туп-туп. Кто-то ходил недалеко от сарая. Пройдет немного остановка. Через минуту опять туп-туп. Собаки заворчали. — Это мавр ходит, сказал Буркин. Шаги затихли. — Видите, слышать, как лгут, — проворчал Иван Иванович, поворачиваясь на другой бок. — И тебя же называют дураком за то, что ты терпишь эту ложь, сносишь обиду, унижение. Не сметь открыто заявить, что ты на стороне честных, свободных людей и самому лгать, улыбаться. И все это из-за куска хлеба, из-за теплого угла, из-за каком чинишка, которому грошится на ней нет. Больше жить так невозможно. Но это ж вы из другой оперы, Иван Иванович, сказал учитель, давайте спать. И минут через здесь Буркин уже спал, а Иван Иванович все ворочался сбоку на бок и вздыхал, а потом встал, опять вышел наружу и севши у дверей закурил. so